Глава 21. Никого ждать не будем. Старт фрегата Великолепный состоялся 11 февраля. На третий день после его возвращения из похода к звезде Феникс класса К2, вокруг которой вращалась планета Экзот в форме куба, фрегат под управлением капитана Вильгельма Драздова доставил на планету экспедицию, которая должна была найти базу древних ящеров, участвовавших в глобальной войне 60 миллионов лет назад, и по приказу РКС вернулся обратно, чтобы направиться в Ланя-Акею, а оттуда через портал властителей нырнуть в темную вселенную, Тьмир. Совещание Совета Безопасности СОН состоялось сразу после уничтожения тартарианского крокодила недалеко от Луны неизвестным космическим объектом, предположительно боевым роботом типа Джин. В совещании, проведенном в формате онлайн, участвовали и представители России, Мишин Апухтин и глава российского Медосмеян, Однако Общая земной совбез ничего так и не решил, раздираемый вечными разногласиями между бывшими гегемонами человеческой цивилизации США, Малой Британией, Еврохалифатом и странами Общего земного содружества Индией, Ираном, Китаем, Бангладеш, Бразилией и Россией. Поэтому все участники совещания согласились собраться вновь через 3-4 дня, собрав дополнительный материал по теме и подготовив свои предложения. Но руководители российских тревожных служб понимали пагубность затягивания решения. И глава совбеза России Хорошев, созывая руководителей страны, сказал: "Никого ждать не будем, счёт идёт даже не на дни, а на часы, а может быть и на минуты. Совещание назначено на 14:00". В 14:00 оно и состоялось, только на следующий день после уничтожения парламентёра, каковым признали корабль цивилизации Вланьякея. Длилось оно недолго, меньше часа, и единственным его решением был посол экспедиции в Вланьякею Начальником экспедиции назначили главу Коскона Шаргена, а вместе с ним на борт великолепного возошли звёздные береты, десант бригады сил специального назначения под командованием полковника Кайсына Алиева. В отобранную им группу были включены 11 спецназовцев, опытных офицеров, закалённых космических волков сил быстрого реагирования, не один раз побывавших в переделках за пределами родной планеты и солнечной системы. Шарген сам предложил свою кандидатуру на пост начальника Рейида. И после недолгих дебатов с ним согласились все члены Совбеза, за исключением генерала Баяндина. Впрочем, это уже не имело значения. И в Совбезе, и в правительстве России понимали важность миссии, и уже не в первый раз именно российские специалисты выходили на передовую линию обороны всей цивилизации, как это случалось в начале 21 века после распада Украины и при вторжении цифровиков, обитателей другой ветви мультиверса, и при отражении атаки Едран, жителей ядра Млечного пути. Озабоченных идеей ограничения непослушной земной цивилизации, не желающей подчиняться общевселенским традиционным ценностям. По своей энергетической мощи и вооружению фрегат Великолепный не уступал крейсерам класса Ра и Непобедимый. На его борту имелись все виды оружия, в том числе присловутое у Мертвее, изделие какой-то сошедшей с арены истории могучей цивилизации, способное останавливать даже внутриядерные реакции. По мысли руководителей спецслужб Этого было достаточно для решения задач любого спектра. Но Шаргин помнил, что и эта цивилизация, обладая таким сумасшедшим оружием, не смогла преодолеть кризис и ушла в небытие вместе с другими участниками межвселенской войны. Уповать на него как на средство решения любых проблем не стоило. Первую коррекцию вектора движения великолепный провёл за пределами внешнего рукава галактики, рукава Персея. Отсюда хорошо была видна колоссальная звёздная структура Великая стена состоящая из миллионов галактик. С Земли наблюдать за ней было невозможно из-за того, что она пряталась за спиной Млечного Пути. Зато со расстояния в 500 тысяч парсеков эта галактическая ветвь предстала во всей красе, соединяясь в безмерной дали с не менее грандиозной структурой — ланьякией, протянувшейся на три с лишним миллиарда световых лет. Вместе с отрядом спецназа летела и небольшая группа учёных в составе четырёх человек, которой руководил Юрий Панаско — Доктор Ксена археологии. Ему исполнилось 54 года, и он являлся автором теории архёзаговора, утверждавшей, что архитектура всех цивилизаций Вселенной подчинена единому алгоритму и отражает программу развития с первых же мгновений её рождения. Настроение всей команды Шаргена было будничным, и ему не приходилось занимать подчинённых какими-то делами. Многие работали, изучая историю контактов с стартарианцами. Некоторые учились, имея в лице Кванка фрегат Отвердыни хорошего собеседника и наставника, да и специалисты по наско могли подсказать молодым ребятам немало ценных сведений. Насколько шли быстро, в зале Визенга практически не собирались, чтобы полюбоваться на сетьчато-волокнистую паутину мироздания и неторопливо побеседовать за чашкой кофе. Каждый участник экспедиции имел персональную каюту с ложементом связи и мог при необходимости связаться с любым членом экипажа или коллегой по линии видеоконтакта. Вторая коррекция понадобилась фрегату, когда он вылопился из ВСП-канала по ту сторону Великой стены. Задержались здесь в 3 миллиардах световых лет от солнечной системы всего на 5 минут, и после рутинного контроля функционирования систем корабля прыгнули в бездну одномерной суперструны, вынесив фрегат к основанию колоссального древа сверхскопления Ланеакеи. Ну и тут не торчали долго на виду у тартарианцев, как выразился капитан великолепного драздов. Он участвовал со своим экипажем во всех недавних манёврах флота при сражениях с стартрианцами и джиннами, и Шаргин наделся на его опыт и железное самообладание, почти равное невозмутимости знаменитого капитана крейсера Ра Маккенны. С момента старта с Плисетского космодрома прошло всего 3 часа, когда великолепный вышел в центре, условном, конечно, Ланиаке, перед кольцом из 12 звёзд, сигнализирующих о нахождении здесь порталов Тмир. За 3 часа с остановками, подумал Шаргин с лёгким недоверием, пересечь пол вселенной, чем мы не покорители вселенных, или это не главное. Твердыня сообщила о приближении пограничного флота властелией, стерегущего вход в преисподнюють мира, но люди не стали ждать развития событий. "Вперёд", скомандовал Шаргин. "Выполняю", отозвался Кванг. Дроздов промолчал, хотя это вовсе не значило, что он не контролирует работу компьютера. Великолепный обнаружил искусственную планету в центре кольцевого созвездия и тихо-тихо проколол орех сооружения невидимой струной до самого ядра, представляющего портал в тёмную вселенную. Сознание людей выключилось и заработало снова, заставив их пережить неприятную паузу остановки сердца. Космолётчики открыли глаза и увидели белый космос, пронизанный близкими и далёкими кружевами тёмных мхов. "Отлично", проговорил Шаргин севшим голосом и откашлялся. Спасибо, капитан. Идеальное погружение. Служу России, ответил Дроздов невозмутимо. Ищем маховик. Фрегат двинулся к зеркально-прозрачной стенке силового куба, окружавшего портал. Стенки куба исчезли, породив сотрясение пространства. Фиксирую указатель, доложил Тверденя, показывая в центре реома 12 чёрных точек. Кван камял в виду конфигурацию из 12 звёзд, используемую тартарианцами и создателями тюрем для джиннов и молюскаров а также жителями тьмира в качестве указателя цели. Какую роль играла в психологии негуманоидов дюжины, число 12, не знал никто, ни один ксенопсихолог, но именно оно служило им рэперной точкой. Расстояние аналогично двум световым годам. Всем приготовиться, счет пойдет на доли секунды. Мы должны подойти к маховику как можно точнее. Твердыня, твоя задача отреагировать на все версии угрозы в режиме ВВУ-БН. Цель — замок драконов. Мы будем в отробе несколько секунд. Действовать тебе придётся самостоятельно. Справлюсь, сухо ответил Искин фрегата.